глава 9 как маршал блюхер воевал с японцами с хрущевских времен принято считать репрессированных накануне великой отечественной войны советских военачальников безвинно пострадавшими военными гениями так ли это рассмотрим в качестве примера деятельность маршала в к блюхера В 30-х годах прошлого века в воздухе ощутимо запахло новой мировой войной. Среди тех, кто готовился принять активное участие в очередном переделе мира, была и Япония. Сосредоточив свои усилия на экспансии в раздираемой хаосом гражданской войны Китай, она быстро добилась ощутимых успехов. В сентябре 1931 года началась агрессия Японии в Маньчжурии, а уже 1 марта следующего года там было провозглашено марионеточное государство Маньчжоу-го. Однако при дальнейшем расширении зоны своего влияния страна восходящего солнца должна была неизбежно столкнуться с интересами других великих держав – США, Англии и СССР. Следовало решить – С кем из них воевать в первую очередь? Наиболее слабым из потенциальных противников выглядел Советский Союз. Японские вооруженные силы уже имели опыт победы в войне 1904-1905 годов. В Гражданскую войну японские интервенты ушли из Сибири и из Дальнего Востока фактически непобежденными из-за противоречий с США. Тем не менее, японцы понимали, что их северный сосед обладает огромным потенциалом. Надо было выяснить, научились ли русские воевать в новых условиях в эпоху танков и самолетов. Сделать это можно было единственным способом – на поле боя. Для проверки прочности советских рубежей был выбран участок границы в районе Владивостока, цепь сопок, отделяющих озеро Хасан от поймы реки Тюмень-Ула. Согласно Хунчунскому протоколу, заключенному между Россией и Китаем в 1886 году, граница должна была проходить по гребням сопок. Однако японцы намерены были сдвинуть ее к берегу озера, поскольку вершины сопок позволяли контролировать проходившие с советской стороны железную и шоссейные дороги. Еще летом 1929 года, во время советско-китайского конфликта в районе Китайско-Восточной железной дороги, для защиты дальневосточных рубежей нашей страны была сформирована особая краснознаменная дальневосточная армия ОКДВА. 17 мая 1935 года на ее базе был создан дальневосточный военный округ – однако уже 2 июня он был преобразован обратно в армию с сохранением за ней функций военного округа. Наконец, 28 июня 1938 года приказом Наркома обороны номер 0107 в связи с обострением советско-японских отношений на базе ОКДВА был создан Дальневосточный фронт, сноска 253. При всех этих переименованиях и переформированиях неизменным оставалось одно – командующий. С самого начала им был легендарный герой гражданской войны В.К. Блюхер. Первый кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды, маршал Советского Союза Василий Константинович по праву считался среди советских военачальников специалистом по Дальнему Востоку. В 1921-1922 годах он был военным министром и главкомом Народно-революционной армии Дальневосточной Республики. В 1924-1927 годах, вплоть до разрыва советско-китайских отношений, главным военным советником в этой стране. Наконец, именно под его командованием В 1929 году части Красной Армии победили китайские войска в столкновении на КВЖД. Сноска 254. Тем не менее, опыта войны против современной армии командующий не имел. Кроме того, к 1938 году это был уже далеко не тот лихой полководец, как прежде. Чувствуя себя фактическим правителем обширного края, Блюхер постепенно привык к спокойной и вольготной жизни вдали от московского начальства. Герой гражданской войны пристрастился к обильным возлияниям в компании подхалимов и прихлебателей. В 1932 году он женился в третий раз на 17-летней Глафире Безверховой. Самому Блюхеру к этому моменту было уже 42 года. Впрочем, сам по себе этот факт не был особо предусудительным. Недаром, как гласит легенда, когда во время Великой Отечественной войны Сталину доложили об амурных похождениях одного из генералов, верховный главнокомандующий изрек «Что делать будем? Совидовать будем!» Главное, чтобы не страдало порученное дело, а в данном случае оно страдало. За 9 лет своего командования Блюхер так и не удосужился соорудить автомобильную дорогу вдоль Транссибирской магистрали. В результате, в случае серьезной войны, достаточно было японским диверсантам взорвать пару мостов или тоннелей, чтобы полностью дезорганизовать снабжение советских войск. Впоследствии новый командующий Дальневосточным фронтом генерал И. Р. Апанасенко – Построить такую дорогу всего за полгода. Сноска 255. веренные по печению Блюхера войска постепенно деградировали. Вместо боевой подготовки красноармейцев постоянно отвлекали на разнообразные хозяйственные работы. Когда в мае 1938 года в преддверии возможного конфликта с японцами из Москвы категорически потребовали вернуть к 1 июля всех откомандированных бойцов своей части, это сделано не было. Танкисты не знали своих машин, авиация ОКДВА также отличалась низкой боеспособностью. Между тем, в Москву из года в год шли бодрые рапорты об успехах, росте боевой и политической подготовке воинов-дальневосточников. В таком же духе был выдержан и многочасовой доклад Блюхера, сделанный им на заседании Главного военного совета 28-31 мая 1938 года. Утром 13 июня 1938 года к японцам перебежал начальник управления НКВД по Дальневосточному краю комиссар госбезопасности третьего ранга Генрих Люшков. Выслуживаясь перед новыми хозяевами, он подробно рассказал о дислокации советских войск, о кодах, применявшихся в военных сообщениях, Передал перехваченные собой шифры радиосвязи, списки и оперативные документы. Два дня спустя японский поверенный в делах в СССР Нисси, явившись в наркомат иностранных дел, официально потребовал вывода советских пограничников с высот в районе озера Хасан и передачи указанной территории японцам. 20 июля японский посол в Москве М. Сигемицу повторил притязание своего правительства. При этом он заявил, что если условия Японии не будут выполнены, она применит силу. Советское руководство прекрасно сознавало, что на подобные требования может быть лишь один адекватный ответ. 22 июля наркомобороны К.Е. Ворошилов отдал директиву о приведении Дальневосточного фронта в боевую готовность. Однако подобный оборот событий отнюдь не вызвал энтузиазма у Блюхера, поведение которого в сложившейся ситуации больше всего напоминало поведение общественника Бунши из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», готового сдать кемскую волость шведам, лишь бы те оставили его в покое. Мечтая поскорее вернуться к бутылкам и молодой жене, маршал решил самовольно заняться мирным урегулированием конфликта. 24 июля, в тайне от своего собственного штаба, а также от находившихся в Хабаровске зам наркома внутренних дел Френовского и зам наркома обороны Мехлеса, он отправил комиссию на высоту за озерное. В результате расследования, проведенного без привлечения начальника местного пограничного участка, комиссия установила, что в возникновении конфликта виноваты наши пограничники, якобы нарушившие границу на 3 метра. Совершив этот достойный нынешних миротворцев вроде Шеварднадзе и Лебедя поступок, Блюхер отправил телеграмму наркому обороны, в которой потребовал немедленного ареста начальника грану-участка, а также других, виновных в провоцировании конфликта. Однако эта мирная инициатива не встретила понимания в Москве, откуда последовало строгое указание прекратить возню с комиссиями и выполнять решения советского правительства об организации отпора японцам. Тем временем, рано утром 29 июля, Две японские роты перешли государственную границу, атаковав наш пограничный пост на высоте Безымянная, обороняемый 11 пограничниками. В ходе ожесточенного боя им удалось овладеть высотой, однако подошедший резерв пограничников и стрелковая рота выбили японцев обратно. Два дня спустя последовала новая попытка. В 3 часа утра 31 июля японцы открыли артиллерийский огонь и силами двух пехотных полков перешли в наступление на высоты Заозерное и Безымянное, которые и были ими заняты после четырехчасового боя. Произошло это в основном из-за того, что не было принято действенных мер для поддержки пограничников полевыми войсками – которые в этот момент находились в 30-40 километрах от района боев. Тем временем Блюхер фактически саботировал организацию вооруженного отпора вторгшимся агрессорам. Дело дошло до того, что 1 августа при разговоре по прямому проводу Сталин задал ему риторический вопрос. «Скажите, товарищ Блюхер, честно». «Есть ли у вас желание по-настоящему воевать с японцами? Если нет у вас такого желания, скажите прямо, как подобает коммунисту. А если есть желание, я бы считал, что вам следовало бы выехать на место немедля». Сноска 256. Однако, выехав на место событий, маршал только мешал своим подчиненным. В частности, он упорно отказывался использовать против японцев авиацию под предлогом опасения нанести урон мирному корейскому населению сопредельной полосы. При этом, несмотря на наличие нормально работающей телеграфной связи, Блюхер в течение трех суток уклонялся от разговора по прямому проводу с наркомом Ворошиловым. Выбить японские войска с нашей территории было поручено 39-му стрелковому корпусу. Командиром его по приказу из Москвы был назначен комкор Г.М. Штерн, бывший до этого у Блюхера начальником штаба. 2-3 августа была предпринята попытка взять обратно захваченные высоты, которая закончилась неудачей. Наконец, 6 августа, подтянув дополнительные силы, советские войска перешли в решительное наступление и к 9 августа очистили нашу территорию от японцев. На следующий день японское правительство предложило начать переговоры, и 11 августа боевые действия между советскими и японскими войсками были прекращены. Анализируя ход военных действий, следует отметить, что советские войска выступили к границе по боевой тревоге совершенно неподготовленными. Ряд артиллерийских батарей оказался в зоне боевых действий без снарядов, запасные стволы к пулеметам заранее не были подогнаны, винтовки выдавались непристреленными, а многие бойцы и даже одно из стрелковых подразделений 32-й дивизии прибыли на фронт вовсе без винтовок. Командирам и штабам не хватало карт района конфликта. Все рода войск, в особенности пехота, обнаружили неумение действовать на поле боя, маневрировать, сочетать движение и огонь, применяться к местности, изобилующего горами и сопками. Танковые части были использованы также неумело, вследствие чего понесли большой урон в материальной части. В результате советская сторона потеряла убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести 960 человек, раненными и заболевшими 3279 человек, сноска 257. Японские потери составили 650 человек убитыми и около 2500 ранеными, сноска 258. Если учесть, что советские войска использовали авиацию и танки, а японцы нет, соотношение потерь должно было быть совсем другим. А ведь боевые действия шли при полном нашем господстве в воздухе. В частности, вечером 6 августа по японским позициям отбомбились 60 тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-3. По свидетельствам очевидцев, эффект применения туполевских машин был потрясающий. Вот что вспоминал позднее командир орудия сержант Тасио Агава. Когда я увидел надвигающуюся армаду четырехмоторных русских самолетов, мне стало не по себе. Я сразу понял, что многие из нас после этой бомбежки вряд ли увидят завтрашний рассвет. Признаюсь. Мне стало страшно. С приближением тяжелых бомбардировщиков гул их моторов становился все более давящим, и, оглянувшись, я заметил, как многие мои товарищи мечутся в поисках укрытий. Некоторые ложились на землю лицом вниз и затыкали уши, кто-то сворачивался калачиком, другие, не выдержав напряжения, бросились бежать в тыл. Троих из них Тут же застрелили офицеры штаба нашего дивизиона, а одному мечом отрубил голову лейтенант Итаги. К сожалению, более или менее должным образом были оборудованы только передовые позиции на господствующих высотах, а наш гаубичный дивизион находился практически на ровном месте. Ситуация усугублялась тем, что наши офицеры были не меньше нас, рядовых, потрясены разворачивающиеся трагедии и сами не знали, что надо делать. Видимо, в вышестоящих штабах посчитали, что не стоит информировать личный состав строевых частей о возможностях авиации противника. Тем временем самолеты оказались над нашими головами и в следующее мгновение мы услышали нарастающий свист падающих бомб. Их было так много, а вой рассекаемого фугасками воздуха нарастал так быстро, что уже через пару секунд в нем потонули звуки выстрелов наших немногочисленных зениток. Спустя мгновение на нас обрушился ураган бомбовых разрывов. Наши позиции трясло, как при 12-бальном землетрясении. Первый удар взрывной волны я встретил напрягшись, но затем меня швыряло как тряпичную куклу, и только в первый момент я почувствовал боль от того, что при падении ударился коленом о землю. Меня подбрасывало раз за разом, а я даже не пытался удержаться на земле, хватаясь за камни и малейшие неровности грунта. Все мои мышцы были как будто из сырой глины. Я хотел посмотреть, что происходит вокруг меня, но ничего не увидел, так как все вокруг заволокло пылью и дымом, сквозь который то впереди, то где-то сбоку вспыхивали молнии все новых и новых разрывов. Видимо, я был сильно контужен, так как ничего не слышал. Впрочем, вряд ли в этот момент я хотел что-то слышать. В голове билась только одна мысль, когда же закончится весь этот ужас? однако он продолжался, как ни в чем не бывало, и в какой-то момент, как далекая надежда, мелькнула мысль, что запас бомб на самолетах не бесконечен. Внезапно все прекратилось. Пыль медленно оседала на землю, и постепенно я стал видеть небо над головой. Тишина была оглушающая. Первым, кого я увидел, был хохотавший над чем-то лейтенант Итаги. Последний раз, когда я его видел перед бомбежкой, он был безукоризненно одет с окровавленным самурайским мечом в правой руке и белым платком в левой. Теперь же он был грязнее последнего нищего. Поначалу я подумал, что налет вражеских бомбардировщиков все же не нанес нам существенного урона, и лейтенант смеется над противником. Однако в следующее мгновение я понял, что все гораздо трагичнее. Рядом валялась перевернутая гаубица, передок и убитые кони. Снаряды и зарядные гильзы были разбросаны. Я по-прежнему ничего не слышал, но попытавшись встать, понял, что это выше моих сил. Меня замутило, и я остался лежать. Вид безмолвно хохочущего лейтенанта Итаги был настолько страшен, что я закрыл глаза». В этот момент ко мне начал возвращаться слух, и первое, что я услышал, был душераздирающий смех лейтенанта Итаги. Позже, находясь в госпитале, я узнал, что из нашего дивизиона остались в живых только двое – я и лейтенант Итаги. Сноска 259. При этом советские летчики едва не ухитрились развязать химическую войну. 2 августа советская авиация начала работать с раннего утра. Весь день в воздухе висели РЗТ-21 и 59 эскадрилей. Они поодиночке вели разведку района боевых действий из соседних участков границы. К сожалению, туман мешал и наблюдению, и бомбометанию. В 7 утра к Заозерной вышли 22 СБ, 17 ССС, 7 РЗ и 13 И-15, но экипажи побоялись в тумане поразить своих и вернулись. Некоторые документы говорят, что в этом вылете участвовала также 4-я эскадрилья 53-й бригады на самолетах Р-10, которую вел комбриг Бондаренко. Якобы именно они по ошибке несли к Заозерной вместо осколочных химические бомбы. Но в большинстве других бумаг В том числе в итоговом отчете, эта оплошность, которая, возможно, повлекла бы за собой неприятные политические последствия, приписывается группе И-15. Осколочно-химические бомбы АОХ-10 подвесили вместо обычных осколочных АО-10. Расследование показало, что отправленный на склад за боеприпасами старший лейтенант отобрал бомбы согласно накладной просто по внешнему виду, не глядя на маркировку. Впрочем, он в ней просто ничего не понимал, так же как и обслуживающий персонал склада, включая его начальника. Никто из них не мог отличить АО-10 от АОХ-10. На обратном пути самолеты сбросили часть неиспользованных бомб на одном из полигонов, при этом некоторые взорвались за его границами. Часть в озеро Талым и в бухту на побережье океана. Два звена сели с бомбами, лишь на допросах узнав, что же они возили к Заозерной. Удивительно, что даже после этого одну химическую бомбу умудрились потерять на аэродроме. Когда авиация покинула передовые площадки, на нее случайно наткнулись армейские разведчики и решили подорвать там же, где и нашли. Ядовитое облако понесло на автомобильную трассу, и только чудом никто не пострадал. Сноска 260. Как часто бывало в нашей истории, за разгильдяйство высшего военного начальства и плохую подготовку солдат Расплачивались своим героизмом командиры подразделений. Об этом, в частности, свидетельствуют большие потери комсостава – 152 убитых командиров и 178 младших командиров. Сноска – 261. Тем не менее, советская пропаганда представила результаты столкновения на Хасане как громкую победу Красной Армии. Страна чествовала своих героев. И действительно, формально поле боя осталось за нами. Однако следует иметь в виду, что японцы не особенно старались удержать высоты за собой. Что же касается главного героя, то его также ожидала заслуженная награда. После завершения боевых действий Блюхер был вызван в Москву, где 31 августа 1938 года под председательством Ворошилова состоялось заседание Главного военного совета РККА в составе членов военного совета Сталина, Щиденко, Гуденова, Шапошникова, Кулика, Локтионова, Блюхера и Павлова, с участием председателя СНК СССР Молотова и замнаркома внутренних дел Фриновского, рассмотревшее вопрос о событиях в районе озера Хасан и действиях командующего Дальневосточным фронтом. В результате Блюхер был снят с должности, арестован и 9 ноября 1938 года расстрелян. По другой версии, он умер во время следствия. Рисунок Советские бойцы любуются захваченными трофеями. Учитывая печальный опыт блюхеровского руководства, было принято решение не сосредотачивать командование советскими войсками на Дальнем Востоке в одних руках. На месте Дальневосточного фронта были созданы две отдельные армии, непосредственно подчиненные Наркому обороны, а также Забайкальский военный округ. Возникает вопрос, были ли действия Блюхера обыкновенным разгильдяйством, или же они являлись сознательным саботажем и вредительством. Поскольку материалы следственного дела до сих пор засекречены, однозначно ответить на подобный вопрос мы не можем. Однако считать версию о предательстве Блюхера заведомо ложной тоже нельзя. Так... Еще 14 декабря 1937 года советский разведчик Рихард Зорге сообщал из Японии. Ведутся, например, серьезные разговоры о том, что есть основания рассчитывать на сепаратистские настроения маршала Блюхера, а потому в результате первого решительного удара можно будет достигнуть с ним мира на благоприятных для Японии условиях. Сноска 262. О наличии оппозиционно настроенной группы в командовании Дальневосточного фронта рассказывал японцам и перебежчик Люшков. Что же касается якобы невозможности измены столь заслуженного революционного командира, то история знает немало подобных примеров. Так перебегали на сторону противника генералы Французской республики Дюмурье и Моро. Подобным же образом в 1814 году предали Наполеона его маршалы. А уж о заговоре немецких генералов против Гитлера и говорить не приходится, хотя многие из них имели перед Третьим Рейхом заслуги никак не меньшие, чем Блюхер перед СССР. С точки зрения японского командования разведка боем прошла довольно успешно. Выяснилось, что русские по-прежнему воюют плохо, даже в условиях численного и технического превосходства. Однако ввиду незначительности масштабов столкновения, в Токио решили провести новую пробу сил, которая и состоялась в следующем году на реке Халхенгол. Вопреки стенаниям обличителей Сталина насчет обезглавивших Красную Армию массовых репрессий, Выяснилось, что советские войска на Дальнем Востоке явно повысили свою боеспособность. Совершенно секретно. Приказ Народного комиссара обороны Союза СССР номер 2040, 4 сентября 1938 года, город Москва. 31 августа 1938 года Под моим председательством состоялось заседание Главного военного совета РККА в составе членов военного совета товарищей Сталина, Щеденко, Буденова, Шапошникова, Кулика, Локтионова, Блюхера и Павлова с участием председателя СНК СССР товарища Молотова и зам народного комиссара внутренних дел товарища Фриновского. Главный военный совет – рассмотрел вопрос о событиях в районе озера Хасан и, заслушав объяснение Комфронта товарища Блюхера и зам-члена военного совета ДК Фронта сноска 263 товарища Мазепова, пришел к следующим выводам. Первое. Боевые операции у озера Хасан явились всесторонней проверкой мобилизационной и боевой готовности не только тех частей, которые непосредственно принимали в них участие, но и всех без исключения войск ДК фронта. Второе. События этих немногих дней обнаружили огромные недочеты в состоянии ДК фронта. Боевая подготовка войск, штабов и командно-начальствующего состава фронта оказались на недопустимо низком уровне. Войсковые части были раздерганы и не боеспособны, снабжение войсковых частей не организовано. Обнаружено, что Дальневосточный театр к войне плохо подготовлен, дороги, мосты, связь. Хранение, сбережение и учет мобилизационных и неприкосновенных запасов как фронтовых складов, так и в войсковых частях оказалось в хаотическом состоянии. Ко всему этому обнаружено, что важнейшие директивы Главного военного совета и Народного комиссара обороны командованием фронта на протяжении долгого времени преступно не выполнялись. В результате такого недопустимого состояния войск фронта мы в этом сравнительно небольшом столкновении понесли значительные потери. 408 человек убитыми и 2807 человек ранеными. Эти потери не могут быть оправданы ни чрезвычайной трудностью местности, на которой пришлось оперировать нашим войскам, ни втрое большими потерями японцев. Сноска 264. Количество наших войск, участие в операциях наших авиаций и танков давало нам такие преимущества, при которых наши потери в боях могли бы быть намного меньшими. И только благодаря расхлябанности, неорганизованности и боевой неподготовленности войсковых частей и растерянности командно-политического состава, начиная с фронта и кончая полковым, Мы имеем сотни убитых и свыше тысячи раненых командиров, политработников и бойцов. Причем процент потерь командно-политического состава неестественно велик, около 40%, что лишний раз подтверждает, что японцы были разбиты и выброшены за пределы нашей границы только благодаря боевому энтузиазму бойцов, младших командиров, среднего и старшего командно-политического состава готовых жертвовать собой, защищая честь и неприкосновенность территории своей великой социалистической родины, а также благодаря умелому руководству операциями против японцев товарища Штерна и правильному руководству товарища Рычагова действиями нашей авиации. Таким образом, основная задача, поставленная правительством и главным военным советом войск ДК фронта – обеспечить на ДВ полную и постоянную мобилизационную боевую готовность войск фронта оказалась невыполненной. Третье. Основными недочетами в подготовке и устройстве войск, выявленными боевыми действиями у озера Хасан, являются А. Недопустимо преступное растаскивание из боевых подразделений бойцов на всевозможные посторонние работы. Главный военный совет – Зная об этих фактах, еще в мае сего года своим постановлением протокол номер 8 категорически запретил разбазаривать красноармейцев на разного рода хозяйственные работы и потребовал возвращения в части к 1 июля сего года всех бойцов, находящихся в таких откомандировках. Несмотря на это... Командование фронта ничего не сделало для возвращения в свои части бойцов и командиров и в частях продолжал существовать громадный некомплект в личном составе, части были дезорганизованы. В таком состоянии они и выступили по боевой тревоге к границе. В результате этого в период боевых действий пришлось прибегать к сколачиванию из разных подразделений и отдельных бойцов частей, допуская вредную организационную импровизацию, создавая невозможную путаницу, что не могло не сказаться на действиях наших войск. Б. Войска выступили к границе по боевой тревоге совершенно неподготовленными. Неприкосновенный запас оружия и прочего боевого имущества не был заранее расписан и подготовлен для выдачи на руки частям, что вызвало ряд вопиющих безобразий в течение всего периода боевых действий. Начальники управления фронта и командиры частей не знали, какое, где и в каком состоянии оружие, боеприпасы и другое боевое снабжение имеются. Во многих случаях целые артбатареи оказались на фронте без снарядов, запасные стволы к пулеметам заранее не были подогнаны, винтовки выдавались пристреленными, А многие бойцы и даже одно из стрелковых подразделений 32-й дивизии прибыли на фронт вовсе без винтовок и противогазов. Несмотря на громадные запасы вещевого имущества, многие бойцы были посланы в бой в совершенно изношенной обуви, полубасыми. Большое количество красноармейцев было без шинелей. Командирам и штабам не хватало карт района боевых действий. В. Все рода войск, в особенности пехота, обнаружили неумение действовать на поле боя, маневрировать, сочетать движение и огонь, применяться к местности, что в данной обстановке, как и вообще в условиях ДВ, изобилующего горами и сопками, является азбукой боевой и тактической выучки войск. Танковые части были использованы неумело, вследствие чего понесли большие потери в материальной части. 4. Виновными в этих крупнейших недочетах и в понесенных нами в сравнительно небольшом боевом столкновении чрезмерных потерях являются командиры, комиссары и начальники всех степеней ДК фронта и в первую очередь командующий ДКФ маршал Блюхер. Вместо того, чтобы честно отдать все свои силы делу ликвидации последствий вредительства и боевой подготовки ДК фронта и правдиво информировать наркома и главный военный совет о недочетах в жизни войск фронта, товарищ Блюхер систематически, из года в год, прикрывал свою заведомо плохую работу и бездеятельность донесениями об успехах, росте боевой подготовки фронта и общем благополучном его состоянии. В таком же духе им был сделан многочасовой доклад на заседании Главного военного совета 28-31 мая 1938 года, в котором он скрыл истинное состояние войск ДКФ и утверждал, что войска фронта хорошо подготовлены и во всех отношениях боеспособны. Сидевшие рядом с Блюхером многочисленные враги народа умело скрывались за его спиной, ведя свою преступную работу по дезорганизации и разложению войск ДК фронта. Но и после разоблачения и изъятия из армии изменников и шпионов товарищ Блюхер не сумел или не захотел по-настоящему реализовать очищение фронта от врагов народа. Под флагом особой бдительности он оставлял, вопреки указаниям Главного военного совета и Наркома, незамещенными сотни должностей командиров и начальников частей и соединений, лишая таким образом войсковые части руководителей, оставляя штабы безработников, неспособными к выполнению своих задач. Такое положение товарищ Блюхер объяснял отсутствием людей, что не отвечает правде, и тем самым культивировал огульное недоверие ко всем командно-начальствующим кадрам ДК фронта. Пятое. Руководство командующего ДК фронтом маршала Блюхера в период боевых действий у озера Хасан было совершенно неудовлетворительным и граничило с сознательным пораженчеством. Все его поведение за время, предшествующее боевым действиям и во время самих боев, явилось сочетанием двуличия, недисциплинированности и саботирования вооруженного отпора японским войскам, захватившим часть нашей территории. Заранее зная о готовящейся японской провокации и о решениях правительства по этому поводу, объявленных товарищем Литвиновым послу Сигемицу, Получив еще 22 июля директиву Народного комиссара обороны о приведении всего фронта в боевую готовность, товарищ Блюхер ограничился отдачей соответствующих приказов и ничего не сделал для проверки подготовки войск для отпора врагу и не принял действенных мер для поддержки пограничников полевыми войсками вместо этого он совершенно неожиданно 28.08 сноска 265 подверг сомнению законность действий наших пограничников у озера Хасан в тайне от члена военного совета товарища Мазепова, своего начальника штаба товарища Штерна, замнаркома обороны товарища Мехлеса, замнаркома внутренних дел товарища Фриновского, находившихся в это время в Хабаровске. Товарищ Блюхер послал комиссию на высоту заозерное и без участия начальника погран-участка произвел расследование действий наших пограничников. Созданная таким подозрительным порядком комиссия обнаружила нарушение нашими пограничниками маньчжурской границы на 3 метра и, следовательно, установила нашу виновность в возникновении конфликта на озере Хасан. Ввиду этого товарищ Блюхер шлет телеграмму наркому обороны об этом мнимом нарушении нами маньжурской границы и требует немедленного ареста начальника погран-участка и других виновных в провоцировании конфликта с японцами. Эта телеграмма была отправлена товарищем Блюхером также в тайне от перечисленных выше товарищей. Даже после получения указания от правительства о прекращении возни со всякими комиссиями и расследованиями и о точном выполнении решений советского правительства и приказом наркома, товарищ Блюхер не меняет своей пораженческой позиции и по-прежнему саботирует организацию вооруженного отпора японцам. Дело дошло до того, что 1 августа сего года при разговоре по прямому проводу товарищей Сталина, Молотова и Ворошилова с товарищем Блюхером, товарищ Сталин вынужден был задать ему вопрос «Скажите, товарищ Блюхер, честно, есть ли у вас желание по-настоящему воевать с японцами?» Если нет у вас такого желания, скажите прямо, как подобает коммунисту. А если есть желание, я бы считал, что вам следовало бы выехать на место немедля». От всякого руководства боевыми действиями товарищ Блюхер самоустранился, прикрыв это самоустранение посылкой на штафронта товарища Штерна в район боевых действий безо всяких определенных задач и полномочий. Лишь после неоднократных указаний правительства и Народного комиссара обороны о прекращении преступной неразберихи и устранении дезорганизации в управлении войсками и только после того, как нарком назначил товарища Штерна командиром корпуса, действующего у озера Хасан, Специального многократного требования применения авиации, от введения в бой которой товарищ Блюхер отказывался под предлогом опасения поражений корейского населения. Только после приказа товарищу Блюхеру выехать на место событий, товарищ Блюхер берется за оперативное руководство. Но при этом, более чем странном руководстве, он не ставит войскам ясных задач на уничтожение противника, мешает боевой работе подчиненных ему командиров. В частности, командование Первой армии фактически отстраняется от руководства своими войсками без всяких к тому оснований. Дезорганизует работу фронтового управления и тормозит разгром находящихся на нашей территории японских войск. Вместе с тем, товарищ Блюхер, выехав к месту событий, всячески уклоняется от установления непрерывной связи с Москвой, несмотря на бесконечные вызовы его по прямому проводу народным комиссарам обороны. Целых трое суток при наличии нормально работающей телеграфной связи нельзя было добиться разговора с товарищем Блюхером. Вся эта оперативная Деятельность маршала Блюхера была завершена отдачей им 10.08 приказа о призыве в первую армию 12 возрастов. Этот незаконный акт явился тем непонятней, что главный военный совет в мае сего года с участием товарища Блюхера и по его же предложению решил призвать в военное время на ДВ всего лишь 6 возрастов. Этот приказ товарища Блюхера провоцировал японцев на объявление ими своей от мобилизации и мог втянуть нас в большую войну с Японией. Приказ был немедленно отменен наркомом. На основании указаний главного военного совета приказываю. Первое в целях скорейшей ликвидации всех выявленных крупных недочетов в боевой подготовке и состоянии войсковых частей ДКФ, замены негодного и дискредитировавшего себя в военном и политическом отношении командования и улучшения условий руководства в смысле приближения его к войсковым частям, а также усиления мероприятий по оборонной подготовке Дальневосточного театра в целом, Управление Дальневосточного Краснознаменного фронта расформировать. Второе. Маршала товарища Блюхера от должности командующего войсками Дальневосточного Краснознаменного фронта отстранить и оставить его в распоряжении Главного военного совета РККА. Третье. Создать из войск Дальневосточного фронта две отдельные армии с непосредственным подчинением Народному комиссару обороны. А. Первую отдельную краснознамённую армию в составе войск, согласно приложению номер один, подчинив военному совету первой армии в оперативном отношении Тихоокеанский флот. Управление армией дислоцировать город Ворошилов. В состав армии включить полностью Уссурийскую область и часть областей Хабаровской и Приморской разграничительная линия со Второй армией по реке Бикин. Б. Вторую отдельную Краснознаменную Армию в составе войск согласно приложению номер 2, подчинив Военному Совету Второй армии в оперативном отношении Амурскую краснознаменную флотилию. Управление армией дислоцировать город Хабаровск. В состав армии включить Нижнеамурскую, Хабаровскую, Приморскую, Сахалинскую, Камчатскую области, Еврейскую автономную область, Корякский, Чукотский национальные округа. В. Личный состав расформировываемого фронтового управления обратить на укомплектование управлений 1 и 2 отдельных краснознаменных армий. 4 Утвердить. А. Командующим 1 отдельной краснознаменной армией комкора товарища Штерна Г.М. Членом военного совета армии дивизионного комиссара товарища Семеновского Ф.А. Начальником штаба комбрига товарища Попова М.М. Б. Командующим Второй отдельной Краснознаменной армии Комкора товарища Конева ИС. Членом Военного совета армии бригадного комиссара товарища Бирюкова НИ, начальником штаба комбрига товарища Мельника КС. 5. Вновь назначенным командующим армиями сформировать управление армией по прилагаемому проекту штатов 6. До прибытия в Хабаровск командующего второй отдельной краснознаменной армии комкора товарища Конева и С во временное командование вступить к комдиву товарищу Романовскому. 7. К формированию армии приступить немедленно и закончить к 15 сентября 1938 года. 8. Начальнику управления пуком составу РККА Личный состав расформировываемого управления Дальневосточного Краснознаменного фронта использовать для укомплектования управлений Первой и Второй отдельных краснознаменных армий. 9. Начальнику Генерального штаба дать соответствующее указание командующим Первой и Второй армиями о распределении между армиями складов, баз и прочего фронтового имущества. Иметь в виду при этом возможность использования начальников родов войск РККА и их представителей, находящихся в данное время на Дальнем Востоке, для быстрого выполнения этой работы. 10. Военному совету 2-й отдельной краснознаменной армии к 1 октября сего года восстановить управление 18-го и 20-го стрелковых корпусов с дислокацией 18 СК Куйбышевка и 20 СК Биробиджан. На восстановление этих корпусных управлений обратить расформировываемые управления Хабаровской оперативной группы и 2-й армии ДК фронта. 11. -е. Военным советом 1 и 2 отдельных краснознаменных армий. А. Немедля приступить к наведению порядка в войсках и обеспечить в кратчайший срок их полную мобилизационную готовность. О принятых мероприятиях и проведении их в жизнь военным советом армии доносить Народному комиссару обороны один раз в пятидневку. Б. Обеспечить полное выполнение приказов Народного комиссара обороны за номерами 0071 и 1938 года. О ходе выполнения этих приказов доносить через каждые три дня, начиная с 7 сентября 1938 года. В. Категорически запрещается растаскивание бойцов, командиров и политработников на различного вида работы. В случаях крайней необходимости «Военным советом армии разрешается, только с утверждения Народного комиссара обороны, привлекать к работам войсковые части при условии использования их только организованно, чтобы на работах были целые подразделения во главе со своими командирами-политработниками, сохраняя всегда полную их боевую готовность, для чего подразделения должны своевременно сменяться другими». 12. -е. О ходе формирования управлений командующим первой и второй отдельными краснознамёнными армиями доносить мне по телеграфу шифром 8, 12 и 15 сентября. Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Каварашилов. Начальник генерального штаба РККА, командуар первого ранга Б Шапошников. РГВА-Ф4-ОП-11-Д-54-Л-19-27 Цитируется по Приказы Народного комиссара обороны СССР 1937-21 июня 1941 года Составитель Емелин А.С. и другие Москва 1994 страницы 56 61